Глава 12 «Да проснись же ты!» — услышала я голос Влада и открыла глаза. «Ты что кричишь, как оглашенный? Мне за икой оставаться нельзя!» Испугался. Ты уснула, а затем начала бормотать. Сначала твердила, что Карину не хочешь убивать. Потом грозила кому-то. «Хрен вы получите свой портфельчик!» Чепуха какая-то. Я постаралась придать голосу безразличие. Не выспалась, наверное, вчера поздно легла, ночью меня мучили кошмары. Плюс ко всему, вискарь в голове взыграл. «Света, ты уверена, что у тебя все в порядке?» С тревоженным голосом спросил Влад. «Можешь не сомневаться, я как огурчик». Ответила я и жестом показала Владу, что нам пора ехать дальше. фу ты, черт, это же надо так по-глупому проколоться!» «Карина, портфель, только бы Влад поскорее забыл мои слова» а то полезет с вопросами, хлопот потом не оберешься. Через несколько минут мы подъехали к КПП. Влад вышел из машины, подошел к охранникам и о чем-то с ними поговорил. — Ну что, они видели Зою? — с нетерпением спросила я, когда он вернулся. — Они не в курсе, это новая смена. Я уж не стал говорить лишнего, чтобы не вызывать подозрений. — Слушай, а почему они тебя беспрепятственно пропускают? Зоя выписала на мою машину постоянный пропуск. Мы подъехали к добротному трехэтажному особняку, обнесенному каменным забором. «За таким убьют, так никто не услышит!» Рассеянно подумала я. «Приехали», — сказал Влад и выключил мотор. «Я так и поняла. Да, Мина, конечно, закачаешься. Чтобы такой отгрохать, денег надо ого-го. Жалко даже, что у хозяйки на старости лет крыша поехала». «Зоя в полном порядке?» – не понял меня Влад. «Тогда какого черта она с тобой связалась?» Прояснила я ситуацию. «Ты хочешь сказать, что со мной может связаться только полная дура?» «Именно это я и хочу сказать. Это ж какой надо было быть дурой, чтобы мужика за постель обеспечивать?» Нашла бы себе старичка подходящего и смотрела бы с ним порнографию по Видику, а то Форды дарить. «Ладно, хватит, не заводись». «Если бы тебе стукнуло пятьдесят, и ты осталась одна одинёшенька, рассуждала бы совсем по-другому». Огрызнулся Влад. «Мы вышли из машины и остановились у массивных ворот. Пойдёшь?» — спросил Влад, кивком показывая в сторону дома. «Нет уж. Сначала проверь, есть ли там собаки». Влад достал ключ, открыл ворота и прошёл во двор. Я осталась ждать его на залитой солнцем улице. Странный какой-то посёлок. Домов много, а кругом не души. Попрятались за своими заборами, словно боятся друг друга. Впрочем, так оно и есть. Имея большие деньги, поневоле будешь вздрагивать от каждого шороха. Вдруг отберут. Да и киллера у нас заказать плевое дело. Никакие охранники не спасут. «Светка, ты где?» Донесся до меня испуганный голос Влада. «Что случилось?» Откликнулась я. «Собаки мертвы!» «Как мертвы?» С ужасом выдохнула я. Влад взял меня за руку и повел за собой. В дальнем углу двора стоял алюминиевый домик, чем-то похожий на коммерческий ларек. Рядом с ним лежали трупы двух ротвейлеров, над которыми противно жужжа роились полчища мух. — Их отравили? — шепотом спросила я, с трудом поборов отвращение. Их застрелили. Влад показал на окровавленную шерсть. Во всей вероятности, стреляли из пистолета с глушителем. «А ты в дом заходил? Может, Зоя уже вернулась? Как она может вернуться, если собаки убиты? Все равно нужно проверить!» Потянула я Влада за собой. Рядом с бассейном валялась куча пустых бутылок. Бутылки были причудливой формы, дешевые винов такие не разливают. «А ты, оказывается, любитель выпить!» Усмехнулась я. «Всю ночь, наверное, хлистал». «А что бы ты делала на моем месте?» — обиделся Влад. «А от страха бы умерла. То-то и оно, так что не возникай». В доме царил полумрак. «Ну и темнотища!» — удивилась я. «Ты не хочешь открыть жалюзи?» Зоя никогда не открывала жалюзи. Она терпеть не могла дневной свет. Он ее раздражал. «Странная она у тебя. Вообще богатые все со странностями. Я так, например, аж вздрагиваю, когда счетчик лишние копейки накручивает». Хочешь, научу, как его остановить? Возьми кусочек изоленты и прикрепи незаметно к диску. Главное, чтобы соседи не засекли. Соседи первые стукачи. Что ты несешь, Светка? Оборвал меня Влад. Это я так, чтобы не молчать, смутилась я. Мы прошли по комнатам и убедились, что в доме пусто. Влад, ты получше на вещи смотри, сказала я. Может, твоя Зоя переоделась и уехала. Все лежит на своих местах. Буркнул Влад и направился к выходу. Я поспешила за ним. Постояв у бассейна, Влад подошел к собачьей будке и неуверенно сказал. «Их надо закопать». «Закопать?» — подпрыгнула я. «Конечно, но черта мне лишние проблемы». «Какие проблемы? Не понимаю, о чем ты?» «Света, я единственный подозреваемый. Получается, что мне теперь прямая дорога в тюрьму. С чего ты взял, что тебя вообще будут подозревать? Ты же совершенно не знал Зою». Не знал ее друзей, ее жизнь. Ты вообще ничего не знал. Может, у нее были враги. Может, кто-то ее шантажировал. В конце концов, она занималась бизнесом. А бизнес – это линия фронта. В любую минуту можно попасть под обстрел. У Зои не было от меня никаких тайн. Она рассказывала мне все. До нее никому не было дела. Но ведь она пропала. Пропала. И все же собак надо закопать так спокойнее. «Влад, давай вызовем милицию. Они приедут, посмотрят на собак, узнают, из какого оружия стреляли, найдут преступников. Нет уж, я предпочитаю держаться от ментов на расстоянии. Знаю я, как они преступников ищут. Им бы терпилу найти, на которого можно преступление повесить. Кто рядом был, на того и вешают. Мне что-то не хочется быть терпилой. Тогда делай, как знаешь». Влад сбегал в дом, вынес лопату. Затем отошел в сторону и принялся копать. Я села в шезлонг и с грустью посмотрела на пустые бутылки. Добрый глоток хорошего вина сейчас бы не помешал. Чувство опасности неприятно щекотало нервы. Даже не верилось, что в таком дорогом изысканном доме несколько часов назад пропала женщина. «А если я да, окажусь да, на ее месте?» — мелькнула предательская мысль. Закончив работу, Влад закурил. «Хоть собак по-человечески похоронили», — вздохнула я. Хозяйка, наверное, в них души не чаяла. «Да, Зоя любила их, кормила только парной телятинкой». «Ну дела», — присвистнула я. «Я и то не могу позволить себе такую роскошь. Суп готовлю из тушенки или перемороженной говядины с костями. Парная телятинка только по праздникам, везет же некоторым. В наше не слишком сытое время любой мечтал бы оказаться на их месте». «Ты случайно табличку ставить не будешь?» «Какую еще табличку?» «Самую обыкновенную, надгробную, с эпитафией. Здесь покоятся любимые псы моей ненаглядной Зоеньки». «Ты что, чокнулась, что ли?» Влад покрутил пальцем у виска. «Нашла ненаглядную». «Ты посиди, я в дом схожу. Умыться надо, пока могилу копал, вспотел до чертиков. Самому неприятно». Хм, «Иди, равнодушно ответила я». Влад ушел. Сидеть одной на открытой со всех сторон площадке у бассейна мне было неуютно, да и солнце припекало все сильнее. Оглядевшись по сторонам в поисках тени, я заметила небольшую сторожку, едва просматривавшуюся из-за разросшихся кустов туи. Будучи не в силах побороть взыгравшее любопытство, я направилась туда. Сторожка оказалась запертой. Судя по всему, в ней хранился садовый инвентарь, Вздохнув, я пошла обратно и вдруг услышала, как за спиной хлопнула дверь. «Что за чертовщина?» – подумала я, застыв на месте. По спине неприятной струйкой побежал холодный пот, в горле сразу пересохло. И все же, поборов собственный страх, я решила вернуться и посмотреть, кто бы это мог быть. Старожка выглядела так же, как две минуты назад. Толстые стены из пористого ракушечника – крытая черепицей крыша с аккуратными сливами по краям. Тишина, покой. Взяв себя в руки, я осторожно толкнула дверь и, не успев удивиться тому, что она оказалась открытой, увидела молодого парня, одетого в черную водолазку и черные брюки. Бросив на меня мимолетный взгляд, он одним прыжком пересек комнату и ловко выпрыгнул в окно. Я выскочила на улицу и бросилась за ним. Подбежав к забору, парень закинул на него железный крюк с прочной веревкой, зазмеившейся по стене. В одно мгновение забрался наверх и перемахнул на другую сторону. — Стой! — истошно закричала я. — Стой, кому говорят! Но незнакомец, естественно, и не думал возвращаться. Зато на мой крик выскочил перепуганный Влад, замотанный в коротенькое махровое полотенце. — Светка, ты что орешь? — В доме был посторонний, — скороговоркой выпалила я какой еще посторонний? Понятия не имею. Молодой, рыжий, невзрачный. Его даже не опишешь толком. Так, ничего особенного. Да и видела я его всего-то несколько секунд. Правда, глаза у него, как у маньяка. Словно он немного не в себе. Знаешь, мне показалось, он хотел, чтобы я его увидела. Он как будто специально хлопнул дверью. Думаю, мы уже не узнаем, кто он. Искать бесполезно. Странно все это. Да, странно. Согласился Влад, завязывая полотенце потуже. «А может, это был Зоин сын? Хотя нафиг ему нужно по заборам скакать? Черт его знает!» «Пожала я плечами». «Подожди!» Влад больно схватил меня за руку и потащил в дом. Порывшись в одном из шкафов, он достал толстый фотоальбом в кожаном переплете с золотым тиснением. Вытащив несколько глянцевых карточек, он протянул их мне. На них был запечатлен симпатичный блондин атлетического сложения. Не дать ни взять «Супермен» из навороченных американских боевиков. «Насколько я понимаю, это не тот человек», — тяжело вздохнул Влад. «Он даже близко не похож на того альпиниста», — подтвердила я. «Этот просто красавец. Такого вообще ни с кем не спутаешь. Зато характер у него дрянь», — пробурчал Влад, убирая фотографии. «А что ты хочешь?» «Кому понравится, если родная мать свяжется с оборотистым сопляком, только и мечтающим оттяпать хорошенький куш?» Мы вышли из дома и остановились на посыпанной гравием дорожке. Я с усмешкой посмотрела на высокий забор. Оказывается, и такую преграду можно преодолеть. Ума не приложу, кто бы это мог быть. Может, грабитель? Хотел поживиться за чужой счет. Неясно только, как он прошел через КПП». С таким снаряжением он и не собирался светиться на проходной. На грабителя он не похож. Грабитель затаился бы как мышь и ждал, пока мы отсюда не уйдем. Нет. Все-таки он намеренно хлопнул дверью. Он хотел, чтобы я его увидела. С чего ты взяла? Не знаю. Мне так показалось. Слушай, хочешь, я тебе свой форт покажу? Сказал Влад и повел меня к гаражу. Открыв гараж, он восхищенно посмотрел на новенький блестящий автомобиль. «Ну, как тебе, мой красавец?» «Ты что, решил его взять?» «Конечно. Зачем оставлять его здесь? Документы, оформленные на мое имя, все чисто, не подкопаешься. Могу я, в конце концов, получить хоть какую-то компенсацию за потерю рабочего времени? Да и моральный ущерб следует учесть. Раз Зоя подарила мне Форд, значит, он мой, и точка». Открыв багажник, Влад извлек вторую за сегодняшний день бутылку виски и начал пить прямо из горлышка. Вид у него был жалкий. — Влад, тебе не кажется, что уже хватит пить? — сказала я. — Нет, не кажется. Поставь себя на мое место. — Мне и на своем хорошо. Мне тоже однажды дарили машину, но я все-таки нашла в себе силы ее вернуть. — Ну и дура! — пьяным голосом произнес Влад. — Вам, женщинам, проще мужиков крутить. — Будь я женщиной, давно бы уже имел собственную виллу на Канарах.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 В любом случае надо дождаться домработницы. Ты поедешь на моем форде. На форде? Ну да. Если бабулька вызовет милицию, запросто можно остаться без машины. Поставишь ее на стоянку у гостиницы. Платить не надо. Покажешь карточку гостя и все. Завтра к вечеру я объявлюсь. Как знаешь. Буркнула я и села за руль. Влад протянул мне ключи. Допил бутылку и, широко размахнувшись, отшвырнул ее далеко в сторону.